Глава 17. Юлий понял, случилась беда. Вражеский легион немедленно выстроился в оборону и повел контратаку. Солдаты быстро занимали свои позиции. Тот, кто ими командует, наверняка знает свое дело. Легионеры Юлия слегка дрогнули и замедлили атаку. Третий! Вперед! приказал он. Первоначальный план моментально разгромить противника и отойти потерпел полный крах. Нельзя отступить и оставить когорты Домицы на верную гибель. Преимущество неожиданности не сработало, однако если продержаться подольше, Домицы успеет нагнать на них страху, и все можно будет исправить». «Нужно отбросить защитников, чтобы хоть отступить достойно». Однако противник держался крепко. Юлию приходилось смотреть, как его солдат сбивают с ног и как в схватку втягиваются новые и новые вражеские силы. Получилась настоящая бойня. Лишь три ряда солдат отделяла Юлия от самой гущи боя. Легионеры, которых оставалось все меньше, оглядывались на него, явно дожидаясь приказа к отступлению. Кругом лежали раненые и убитые солдаты с черными от сажи лицами. На холоде от их ран поднимался заметный пар, на землю ручьями лилась кровь. Юли ждал, приходя в отчаяние. Или Домицей вот-вот появится, или всему конец. «Лучники — Лучники! — проревел командующий. — Еще сигнал! Но мало кто из лучников оставался в живых. Услышав крик Юлия, его воины немного воспрянули, однако без щитов нападающие были легко уязвимы. Солдаты Помпея этим пользовались, они щитами разбивали лица врагов и ломали им ступни. Юлий морщился от криков, даже когда пылающие стрелы устремились ввысь, он чувствовал, что его люди дрогнули. Самое начало командующий пропустил. Минуту назад солдаты старались держаться и вдруг повернулись и бросились бежать. Юлий стоял, ошеломленный, не веря своим глазам. Войны, которых он сам учил воевать, мчались мимо него с поля боя. Центурионы бешено вопили приказы, но люди были совершенно сломлены. Легионерами Третьего овладел страх. Впереди раздался топот конницы, и у Юлия упало сердце. Его солдаты бегут, а Помпей наступает. Юлий выхватил знамя у бегущего знаменосца Третьего и стал яростно им размахивать — «Третий! Ко мне!» — рычал он. Толпа обезумевших людей продолжала нестись мимо. Юлий увидел, как плотной тенью приближается конница, и понял, что ему недолго ждать смерти. В диком хаосе всеобщего бегства Юлия овладело мрачное безразличие. Легионеров третьего не остановить. Скоро командующий останется здесь совсем один. У него заболели руки, и он опять вспомнил про Брута. Интересно, как тут примет новость о гибели бывшего друга? Да, Юлю есть о чем пожалеть. Земля дрожала, неслись галопом сквозь тьму тысячи экстраординариев Помпея. Несколько бойцов третьего опомнились и сплотились вокруг своего командующего. Новый сигнал горно разорвал ночной воздух, и вражеские конники вдруг резко остановились, вздыбив коней. Впрочем, это ничего не меняло, от них все равно не уйти». Ожидая конца, Юлий удивлялся собственному безразличию. Все произошло очень быстро, и трудно было поверить, что удача от него отвернулась. У Помпея в Риме больше нет соперников. С Марком Антонием диктатор разделается без труда, отправит в изгнание или попросту убьет. Тяжело дыша, Юлий оперся на древко знамени. С воинами, стоящими рядом с ним в темноте, он говорить не хотел, он презирал их. Слишком давно Юлий в последний раз испытывал страх. Так давно, что уже не помнил. Неизвестно почему. Сыграл тут роль пример Юлия-старшего, урок Ирения или мужество Тубрука. Но отвага никогда не покидала Юлия. Ведь если человеком управляет страх, его постигнет неудача, как бы он ни старался. А боязнь боли нужно просто преодолеть. В конце концов, что такое боль?» Рану можно вылечить, и даже неизлечимая рана лучше, чем позор на всю жизнь. Юлий знает коллег, которым есть чем гордиться. Они носят свои увечья и шрамы с тем же мужеством, что и получали. Юлий поднял голову и спокойно ждал неприятельского сигнала к атаке. Он не закричит и не побежит. Помпей ехал во главе конного отряда». Каждый толчок отдавался резкой болью в животе, от которой темнело в глазах. Он услыхал сигналы тревоги и прервал проверку, чтобы выяснить, в чем дело. Увидев бегущих легионеров Цезаря, командующий озадаченно прищурился. К нему галопом подлетел Лабиен. Ответив на приветствие, Помпей спросил, «В чем дело?» «Ночная атака, господин! Мы ее отбили, и сейчас наша конница их растопчет!» Оба смотрели, как бегут, растворяясь в темноте легионеры Цезаря. Помпей обратил внимание на смутную фигуру, ожесточенно размахивающую знаменем. Потом воин воткнул древко в землю, и полотнище забилось на ветру. Воин стоял почему-то совершенно спокойно, повернувшись к врагу. Светлым пятном белело лицо. Помпей, заподозрив подвох, нахмурился. «Это победа, господин!» — нетерпеливо сказал Лабиан. «Позволь мне взять экстраординариев и прикончить их!» «Это ловушка», — заявил Помпей. «Я уверен. Слыханное ли дело, чтобы солдаты Цезаря вот так бежали с поля? Противник только и добивается, чтобы мы погнались за ними в темноте. Нет. Всем оставаться на позициях до рассвета». Лабен сделал глубокий вдох. Он едва сдерживался. «Господин, не может быть. Неприятель потерял сотни воинов». «Вспомни, Лабиан, как Цезарь послал в наш лагерь троих центурионов на смерть, лишь для того, чтобы поколебать верность моих воинов. Это многое о нем говорит. Он хитрец, но меня ему не обмануть. Мой приказ ты слышал!» Лабиану стало ясно. Помпей скорее умрет, чем передумает. Выбора у заместителя не было. «Да, господин», — Лабиан наклонил голову. «Я остановлю, солдат». Он старался не выдать своих чувств, однако Помпей все понял. Страдая от приступов мучительной боли, он заставил себя продолжить. «Ты отлично себя проявил. Я не забуду твоей преданности». Посмотрев в сторону лагеря, Помпей увидел, что знаменосца уже поглотила тьма, а знамя осталось трепетать тусклым пятном. Взглянув еще раз на Лабиена, командующий пришпорил коня и ускакал, сопровождаемый своей конницей. Солдаты, как и Лабиан, испытывали досаду и разочарование. Никакая это не западня. Лабиан видел достаточно сражений, чтобы уловить момент, когда враг пошатнулся. Иногда такое случается из-за одного труса, бросившего оружие, а иногда и вовсе от каких-то неведомых причин. Мужество вдруг покидает людей, которые час назад даже и помыслить о таком не могли. Лабиан вглядывался в ночь, яростно сжимая кулаки. К нему подъехал помощник и замер. Лабен не нашел слов, которые мог бы произнести вслух. Стараясь за суровостью скрыть досаду, он жестко приказал. «Пусть солдаты построят здесь укрепленный лагерь. Это нас задержит, но что поделать?» Словно опасаясь сказать лишнее, Лабен сжал губы, и заместитель, отсалютовав, направился передать приказ. Лабен ловил на себе взгляды солдат и гадал, понятно ли им, что произошло. «Вы отлично справились сегодня!» — похвалил он, повинуясь порыву. «По крайней мере, Цезарь получил хороший урок!» От похвалы солдаты ожили, и вскоре все пошло своим чередом. Вернулась когорта, которую посылали на западный конец. По сравнению с теми, кто принял бой, ее солдаты были полны сил. В битве им не пришлось участвовать, но Лабен сказал легионерам что-то ободряющее, а потом отправился в свой шатер писать официальный отчет — там, при свете единственной лампы, он долго сидел, уставившись в пространство. Юлий в оцепенении шагал сквозь тьму. От усталости и потрясения он стал каким-то неповоротливым. Каждый куст и каждая колючка, казалось, хотят его задержать. Рядом шли несколько солдат третьего, но только богам известно, куда разбежались остальные. Подобного поражения у него не бывало, и Юлий впал в апатию. Полководец никак не мог понять, почему остался жив. Вражеская конница не стала атаковать, и он решился бросить знамя и показать Помпею спину. Но и тогда не сомневался, что противник последует за ним. Юлий узнал диктатора издалека, красный плащ развивался на ветру. Нетрудно представить злобную радость Помпея при виде погибшего врага. В какую-то минуту Помпей, Юлий это почувствовал, смотрел прямо на него — И все же консулу позволили ускользнуть и укрыться среди своих воинов. Юлий услыхал невдалеке топот множества ног и вынул меч, уверенный, что его настигают солдаты Помпея. Увидев Домиция, он ничего не сказал, у него не было сил. Легионеры Третьего опозорили себя и теперь шли, пристыженно опустив голову. Строй солдаты не держали и шагали не в ногу, напоминая скорее шайку грабителей, чем отряд воинов. Никакие приказы не отдавались». Казалось, поражение лишило их права называться римскими легионерами. Юлий впервые видел солдат в столь жалком состоянии. Тем не менее, жалости к ним не испытывал. Уже светало, когда они добрались до главного лагеря. Только тогда Юлий окончательно понял, что Помпей вправду разучился воевать. Иначе нельзя объяснить поведение диктатора. Домицы хотел заговорить, но Юлий остановил его взглядом. Часовые пропустили их, не требуя пароля и ни о чем не спрашивая. — по жалким лицам солдат они поняли все. Юлий вошел в свой шатер. Прежде чем сесть за стол, где лежала карта, командующий снял шлем и меч и с грохотом отшвырнул. Подперев голову руками, он задумался о событиях минувшей ночи. Ему было страшно, когда Помпей смотрел на него, но бояться непозорно, позорно бежать. Солдаты должны стоять, истекая потом от страха, должны выносить боль и усталость — Должны побороть в себе слабость и держаться насмерть. В этом сила Рима. И солдаты это понимают не хуже Юлия. И все же третий побежал. Услышав шаги, Юлий выпрямился и глубоко вздохнул. Первым в шатер вошел цирон, за ним Регул, Октавиан и домиций Без всякого выражения уставился Юлий на замершего перед ним домиция «Неужели его полководец тоже сегодня струсил?» Домиций был в грязи и выглядел изможденным. Он вынул меч и положил на стол перед Юлием. «Господин, прошу освободить меня от командования». Юлий не ответил. Домиций нервно сглотнул и продолжил. «Я... не смог вовремя добраться до места, господин. Мне нет прощения. Я подаю в отставку и возвращаюсь в Рим». «Если бы неприятелем командовал человек, умеющий побеждать, меня бы уже не было» тихо проговорил Юлий. Домиций молча смотрел перед собой. «Расскажи, что произошло», — потребовал командующий. У Домиция вырвался глубокий вздох. «У нас на пути оказалась река, слишком глубокая, чтобы переправиться. Я видел твой сигнал, но мы еще стояли на другом берегу. Пока мы отыскивали брод, время ушло. Горнисты Помпея протрубили тревогу». «Я принял решение не вступать в бой. Мы переправились обратно и вернулись в лагерь». Домицы не сказал, что для него было бы самоубийственно атаковать легионы Помпея. Он вообще не имел полномочий принимать решения. Юлий барабанил пальцами по столу. «Тебе неизвестно, почему Помпей прекратил наступление?» «Я видел его с офицерами, но только издалека». Домицу, казалось, было стыдно даже за то, что он не может объяснить поведение Помпея. «Я еще не решил, Домицы, как с тобой поступить. Иди и собери Третий Легион перед моим шатром. Пусть их отконвоируют войны Десятого». Дрожащей рукой Домицы отсалютовал. Полководец вышел и Юлий продолжил. «Никогда я не думал увидеть один из моих Легионов бегущим из боя. Он посмотрел на соратников, и они отвели глаза. Я поднял Знамя Легиона, но это никого не остановило. Солдаты бежали мимо». Юлий покачал головой, вспоминая их бегство. «Я не стал забирать знамя. Там осталась честь моих легионеров. Пусть и знамя останется там». Снаружи послышались крики и топот. Подошли третий и десятый легионы. Юлий сидел, уставившись в пустоту, а офицеры молча ждали. Поражение словно сразу состарило их командира, и когда он встал и поднял голову, его покрасневшие глаза ничего не выражали. «Займите ваши места. День уже начался», — потребовал Юлий, указывая на выход. Не говоря ни слова, все покинули шатер. Вслед за ними вышел на тусклый утренний свет и командующий. Безмолвно стояли на мерзлой земле шеренги третьего легиона. Одни солдаты стерли сажу, которые намазались перед вылазкой, а другие так и стояли с черными лицами. Солдат не разоружили, и все же они выглядели как люди, ожидающие казни — в глазах каждого светился страх. За спинами солдат третьего стоял десятый. Войны десятого были старше и суровее. Юлий вспомнил, как некоторые из них бежали во время битвы со Спартаком. Вспоминают ли они тот кровавый день, когда Помпей приказал произвести в их легионе децимацию? Каждого десятого солдата забили насмерть голыми руками его же товарищи. Тогда Юлий не мог представить зрелище ужаснее. Но из оставшихся воинов молодой полководец создал новый легион и назвал этот легион десятым, чтобы децимация не изгладилась из памяти солдат. Холодный ветерок овивал шеренги третьего. Солдаты молча ждали, пока Юлий заговорит. Наконец он подошел к коню и взобрался в седло. — Вы бились вместе со мной в Галлии! Нужно ли перечислять племена, сражения? Гельветы, Свевы, Белги, Нервии. Кто там еще?» «Мы дрались в Герговии, Алезии. Против Верцингеторикса дрались в Британии. Вы были со мной, когда я пощадил защитников Карфиния. Мы вместе брали Деррахий». Юлия остановился и в отвращении прикрыл глаза. «Убежав, вы оставили свою честь на поле боя. Все, что вы совершили раньше, сегодня ночью обратилось в прах». «Вы унизили и опозорили меня, а я от вас такого не ожидал. Дольше вас со мной воюет только мой десятый легион». Сидя в седле, Юлий смотрел на выстроившихся перед ним легионеров. Солдаты уставились прямо перед собой, не смея встретиться глазами со своим полководцем. Многие из них явно страдали от унижения, словно провинившиеся сыновья, которых отчитывает суровый отец. Юлий тряхнул головой и устремил взгляд в пространство. С большим усилием он заставил себя продолжить. Ваша жизнь! Вот расплата, хрипло произнес он. Иной расплаты за трусость быть не может. Октавян сел на коня и рысью погнал его к Юлию вдоль замерших Ширенг. Приблизившись к начальнику, Октавян нагнулся и заговорил тихо, чтобы не услышали окружающие. Господин, в десятом не хватает людей, пусть возьмут лучших из третьего. Юлий поднял на своего родственника воспаленные глаза и, немного подумав, кивнул. Затем снова обратился к воинам третьего. «У меня нет сыновей, и я никогда не думал об этом, потому что у меня были вы. Теперь все кончено, вы зашли слишком далеко». Юлий прокашлялся и продолжил, стараясь говорить как можно громче. «В десятом легионе не хватает людей!» «Его воины пройдут среди вас и выберут тех, кто пополнит ряды десятого. После проведем децимацию, а оставшиеся займут места погибших солдат в преданных мне легионах. Больше вы мне не нужны!» По рядам третьего пронесся шепот. Людьми овладели страх и отчаяние. Никто не пошевелился, но лицо каждого выражало отчаянную мольбу. Юлий старался сохранять твердость. «Войны десятого! Выйти вперед и выбрать лучших! Затем я хочу, чтобы вы остались и все видели!» Центурионы десятого двинулись вперед. Юлий обессилил, и его переполняло отчаяние. Отступая, третий потерял сотни воинов убитыми и пленными. Однако в легионе оставалось более трех тысяч ветеранов. Распустить легион так далеко от Рима нельзя. Чтобы выжить, солдатам придется грабить греческие города и села». «Для подданных Рима это будет настоящее бедствие, и самому же Юлию останется преследовать и убивать мародеров». «Выбора нет. Он должен отметить этот день кровью солдат, которые бежали с поля боя». «Командиры десятого отбирали людей, дотрагиваясь до плеча. Каждый, кого выбрали, слегка обмекал, словно не в силах поверить в избавление». Они выходили из строя и шагали вперед за центурионами, оставляя в шеренгах пустые места. Спасенные испытывали одновременно радость и унижение. Время шло. Юлий вопросительно посмотрел на Октавиана и наткнулся на его внимательный взгляд. Молодой человек, казалось, окаменел от напряжения, а когда Юлий открыл рот, чтобы остановить центурионов, Октавиан умоляюще покачал головой. Юлий повернулся к шеренгам легионеров и ничего не сказал. Солдаты, отобранные из Третьего, выходили и строились отдельно, рядом с Десятым Легионом. Скоро Юлий понял, что легионеры обратили приказ себе на пользу. Неизвестно, была ли эта идея Октавиана, так или иначе, Юлию оставалось стоять и смотреть, как каждый воин Третьего, которого хлопнули по плечу, выходит из строя и занимает место позади Десятого Легиона. В рядах Третьего оставалось все меньше солдат. Люди поняли, что происходит, и лица их просветлели». Юлий по-прежнему чувствовал взгляд Октавиана. Он кивком подозвал его к себе, наклонился и тихо спросил. «Ты чего добиваешься?» «Их жизни теперь принадлежат десятому», — ответил Октавиан. «Прошу тебя, пусть будет так». «Ты обманул меня», — упрекнул Юлий. «Хочешь отпустить виновных без наказания?» «Третьего легиона больше нет, господин. Здесь стоят просто твои солдаты». «Если ты простишь их, люди этого никогда не забудут!» Юлий опять подумал, что Октавиан уже совсем не тот мальчик, которого он знал раньше. Перед ним стоял воин и полководец. Юлий понимал, что обманут, но одновременно испытывал странную гордость. Обманут не кем-нибудь, а своим Октавианом. «Ладно, бери их», — разрешил Юлий. А и поведет десятый». Октавиан вздрогнул. «Ты удостаиваешь его, господин?» — не поверил он. Юли кивнул. «Кажется, я не разучился удивлять тебя. Пусть ведет. Войны нового легиона пойдут за тобой куда угодно, ведь ты их спас. Если Домицию не дать легион, он будет унижен, а полководцу это не на пользу. Я хочу показать, что не считаю Домица виновным в поражении». Юли задумался, потом продолжил. «Да, Домицы не виноват. Мне следовало предусмотреть все, и возможные препятствия, и дополнительные сигналы. Поздно говорить. Ответственность целиком на мне». Октавиан, поняв, что его замысел спасти третий удался, вздохнул свободнее. У Юлия был выбор — погубить третий и унизить Октавиана, или же проявить мудрость. Цезарь больше, чем любой другой римский военачальник, умеет внимать голосу разума. «Как ты их назовешь?» поинтересовался Юлий. «Не придумал ли Октавиан заранее?» «Пожалуй, придумал». Молодой полководец ответил сразу. «Четвертый греческий легион». «Такой уже есть», — холодно заметил Юлий. «Мы сражались с ним сегодня ночью. Им командует Лабиан». «Знаю», — отозвался Октавиан. «Тем яростнее станут наши люди драться с противником, чтобы отвоевать право на это название». По давней привычке Октавиан ждал, одобрит ли решение Юлии, и тот в ответ протянул руку и хлопнул родственника по плечу. «Отлично, но если они снова побегут, я прикажу распять каждого, и эта же участь постигнет и тебя. Все еще хочешь вести их?» «Хочу, господин», — без колебаний ответил Октавиан, салютуя. Он поднял поводья и рысью тронулся вдоль Ширенг, оставив Юли одного. «Легионеры десятого избавили вас от бесчестия», — обратился Юлий к солдатам, и голос его зазвенел. «Они сочли, что вы того стоите, и я не откажусь от своего слова. Третьего легиона больше нет, и когда мы вернемся, это название вычеркнут из списков Сената. Я не в силах вернуть вашу славу. Я могу предложить вам только новое начало и новое имя. Теперь вы — четвертый греческий легион». Так называется легион, с которым вы сражались сегодня ночью. Когда встретим его в бою, вы отнимете у них это имя и вместе с ним вернете свою честь. Солдаты, только что избежавшие казни, стояли, опустив голову. Многие дрожали, таким сильным было чувство облегчения. Юли понял, он сделал правильный выбор. — Своеначальника Домиция сняты все обвинения. В знак своего доверия я передаю ему командование десятым легионом. Новым четвертым легионом пожелал командовать Октавиан, и я согласился. «Помните, своими жизнями вы обязаны моему десятому. Не уроните же своей чести, не опозорьте их!» Цезарь окинул взглядом тысячи стоящих перед ним солдат. Кажется, позор минувшей ночи удалось частично смыть. И теперь точно известно, Помпей утратил отвагу. Его можно победить!» Лабиан застыл на плацу Деррахия. Перед ним на красной глине стояли на коленях со связанными за спиной руками 200 с лишним легионеров Цезаря. Гуляющий по плацу ветер осыпал пленников пылью, она попадала в глаза, и им постоянно приходилось опускать голову и моргать. Лабиан все еще был взбешен, а виновник этого спокойно наблюдал за происходящим со спины отличного испанского жеребца — Несмотря на всю свою ярость, Лабиан помнил о долге и готовился в любой момент отдать приказ к началу казни. Несколько пленных офицеров сидели под стражей в казармах, их станут пытать, чтобы получить сведения. Простых воинов казнят для назидания. Лабиан смотрел на Помпея, ожидая кивка. Полководец не мог отделаться от мысли, что они совершают ошибку. Вряд ли трем легионам, собравшимся здесь по приказу Помпея, нужно любоваться, как льется римская кровь. Солдаты и без того слишком много повидали, им ни к чему подобные наставления. Просто Помпею так захотелось. Где-то в глубине души старик понимает, какого свалял дурака, остановив наступление экстраординариев. На рассвете лабиан послал своих лазутчиков, и они не нашли никаких признаков пребывания большого войска. «Новость эта быстро разойдется по лагерю, и люди совсем падут духом». Помпей посмотрел на Лабиена, и тот понял, что все это время не отрывал взгляда от командующего. Чтобы скрыть смущение, он отсалютовал Помпею. Того, казалось, вот-вот сдует ветром, так диктатор усох и пожелтел. «Наверное, скоро умрет», — подумал Лабиен. Но пока сенат не лишил его диктаторства, Помпей правит жизнью и смертью других. Командующий коротко кивнул, и Лабиен повернулся к пятерке солдат, отобранных для исполнения казни. Легионеры явно не испытывали удовольствия, хотя Лабиан выбрал самых безжалостных. «Начинайте!» — приказал он. Четверо шагнули вперед, держа на готове ножи, а пятый заколебался. «Господин, эти люди, римляне, так нехорошо!» «Молчать!» — рявкнул Лабиан. «Центурион, ко мне!» При приближении Центуриона солдат испуган затряс головой. «Господин, я не... Я только хотел...» Лабиан не слушал. Он увидел, что подошедший Центурион побледнел и покрылся испариной. «Этот легионер отказался выполнить мой приказ! Отвести его к пленным!» Солдат открыл было рот, но Центурион ударил его кулаком, не дав закричать и окончательно опозорить свой легион. Два других сокрушительных удара, и ошеломленный солдат стоял на коленях. Лабиан бесстрастно наблюдал, как несчастного обезоружили, связали и поставили в шеренгу. Остальные пленники на него не смотрели. Помпей предпочел сделать вид, что ничего не произошло. Лабиан медленно выдохнул, пытаясь унять сердцебиение. Он изо всех сил старался не выказать своих чувств. В другое время нарушителя просто высекли бы за непослушание. Но сейчас от Помпея можно ожидать чего угодно. Еще прикажет из-за одного глупца казнить всю Центурию. Лабиону удалось это предотвратить, и он молился, чтобы ему хватило терпения выносить Помпея и дальше. Четверо солдат, назначенные в палачи, деловито принялись за работу. Они проходили за спинами пленников и быстро перерезали им глотки. Одно резкое движение ножом, затем толчок, мертвый легионер падает лицом вниз. Шаг к следующему пленнику, и все то же самое. Пыль потемнела от крови, и скоро глина перестала впитывать влагу. Красные струйки разбегались в разные стороны, словно кто-то рисовал на земле ветвистое дерево. Помпей дождался, пока не упал, подергиваясь в предсмертных судорогах последний пленник, и подозвал к себе Лабиана. Сенаторы требуют меня к себе. Странно, что я понадобился им сразу же после ночных событий, не правда ли? Вот я и думаю. Неужели кто-то из моего окружения сообщает им новости? Лабиан смотрел на диктатора, не смея моргнуть. Он думал о письме, которое оставил неподписанным, но лицо его не выражало ни вины, ни смущения. Дело сделано, жалеть не о чем. «Не думаю, господин. Со времени нашего возвращения я с них глаз не спускал». Помпей пожал плечами и проворчал. «Значит, просто собираются продлить диктатуру. Время и впрямь подоспело, пусть это пустая формальность. Прикажи своим людям возобновить строительство стены» когда сожгут тела казненных». Лабен смотрел, как командующий покидает плац и жалел, что не попадет на заседание Сената. А от этого заседания, подозревал он, зависит очень и очень многое.